Командир пулеметной роты, 118-й краснознаменной стрелковой дивизии, младший лейтенант Власев. Новопсковский, Лакновский, Укрепрайон. Ох, твою мать, как же им врезали! Наступление фашистов захлебнулось, не успев толком и начаться. Да и как атаковать врагу, если на его позициях словно густой чещебой проросли взрывы? Некоторые были прямо-таки из полинских размеров. «Слушай, ротный!» Стараясь перекричать грохот разрывов, чуть ли не в ухо прохрипел Политрук. «Чем наша артиллерия фашистов так угощает?» «Что-то явно мощное. Я такого и не видывал еще». «Гаубица в 203 мм! Я ее работу на финских дотах смотрел. Несколько выстрелов и хана бетонным коробкам. Там снаряд больше цент весом. У нас их финны сразу окрестили сталинской кувалдой. Боялись до жути». Или кажется, но вроде немцы меньше стрелять стали. На передовых позициях взрывов почти и нет. Справа, правда, грохочет, но не так, как утром. Намного слабее. А вот со вчерашними обстрелами и сравнивать нечего. Тут сейчас как на курорте почитай, тишина. Близкий разрыв засыпал землей, заставил власть его присесть. Но надо же, накархал комиссар, вот и прилетел от немцев подарок. Хорошо взрыв стороной вышел то было бы сейчас им закапывание по самую макушку. Но Семенов прав, стрелять немцы намного меньше стали. Снаряды, что ли, у них заканчиваются? Может, и закончились, комиссар, но это вряд ли. Скорее всего, наши контрбатарейную борьбу с ними ведут, давят своим огнем их позиции, как они наши дивизионы своими лаптежниками. Власев осекся. Германские пикировщики наводили животный ужас даже на окопавшихся бойцов. Слушать вой сирен, зловещий свист, падение тяжелой авиабомбы, которая, как казалось, летит прямо на тебя в траншею, было тягостно даже для бывалых бойцов дивизии. У многих просто сдавали нервы, и, выскакивая из окопа, такие гибли почти сразу. Приходилось тут же применять привычное специфическое лекарство, сваливать паникеры ударом кулака с ног, отвесить несколько крепких оплеух или пощечин. Вот тогда глаза снова становились человеческими, осмысленными, не белыми от ужаса. А наших истребителей все не было. Лишь высоко в лазурном небе третий день безучастно крутилась пара остроносых ястребков, то расходясь друг от друга, то снова сближаясь. И висели в воздухе целый день, только менялись там. Каждый раз приходила новая пара и также совершенно безучастно летала взад-вперед над обширным укрепрайоном, периодически проходя над вражескими позициями, но даже не пытаясь атаковать снующих над самой землей Шмитов. Пару раз фашисты пытались подняться наверх и навязать мигом схватку, только те ее не принимали и тут же уходили на большой скорости за Великую. — О, опять на наши ходят! — сказал кто-то из бойцов в траншее. В голосе слышалась злоба. — Мы воюем, а они там прохлаждаются. — Думать надо, — беззлобно бросил Власев. — Простые вещи не видишь. Если немцы по нам прекратили стрелять, а наши бьют, значит, мы их пушки подавили своим огнем. Разве с увидишь, где фашисты гаубицы свои поставили? А с неба? — Он что деется? В голосе прозвучало восхищение. — Так они их там на камеру снимают, как фильму. И стрельбу корректирует. Корректируют. Машинально поправил Власиев красноармейце, Явно из сельской глубинки. Просто ленинградские пролетарии были грамотными. Семь или девять классов у каждого за плечами. Плюс ФЗУ или техникум. А попробуй, боец, что в сельской школе едва четыре класса окончил и курс сцепщика в МТС. Слово «рекогностировка» произнести. А уж что это такое и для чего она нужна, так с первой попытки усвоит. Смекалист русский солдат. Ой, как сметлив. Летят твари. Еще солнце толком не вышло. А вон они. Твою мать. Как грачей на поле после вспашки. Холодея сердцем, Власиев моментально повернулся к югу, прищурив глаза. Так и есть. Обычный маршрут для ненавистных лаптежников. Как по расписанию. Летают с двинских аэродромов по одному и тому же маршруту словно наизусть запомнили шаблон. Подход с юга, пикирование, сброс бомбы, и уход. Через полтора часа снова являются мрази поганые. «Посмотри, ротный!» Политрук сунул его в руки бинокль, и тот немедленно прижал окуляры к глазам. Восходящее солнце давало изрядную засветку, пришлось подставить ладонь. Три девятки пикировщиков, шести в обтекателях, не убирающиеся, как на И-15БИС. Зато получили презрительную кличку про лапти. Левее и выше роем, как пчелы, снуют местеры, никак не меньше дюжины. Подсчитать трудно, слишком хаотично и суетливо они перемещаются в лазурной синеве неба. Да что же наши? Почему стрельбу не прекращают? Власьев моментально покрылся цыганским потом от липкого страха, из-за реки продолжала бить артиллерия что раньше сразу же прекращало вести по немцам огонь, как только появлялись в зоне видимости вражеские бомбардировщики. Напряжение в груди росло ледяным комом, рядом с ним негромко переговаривались бойцы. Может, наблюдателя не видят? Или с поста на О.С. не сообщили из-за перерыва связи? Долго ли осколков по проводам или по рации чиркнуть? Ой, что сейчас будет? Заткнись, не каркай! Солнце слепило, несмотря на подставленную ладонь. Власев подумал, что если бы смотрел прямо на него, то вряд ли бы разглядел лаптёжников. Блики прыгали в окулярах. На одно мгновение ему показалось, что на ярком диске есть какие-то странные мушки. Но он отогнал эту мысль. Слишком она была невероятной. Солнце как солнце, летнее и жаркое. Ох, мать! В небе вспух большой клубок взрыва, В огромной вспышке один из юнкерсов на его глазах прям таки разлетелся на куски. И тут же белые клубочки стали охватывать вражеские девятки со всех сторон, а между самолетами словно новогодние блестки рассыпали. И лишь узрев, как еще два лаптежника стали падать в клубах черного дыма, Власиев сообразил, что видит сейчас, и понял, почему орудия продолжали стрелять. Вот она какая еще бывает, артиллерийская засада. Только не на танки, а на самолеты. Власьев видел подобное 3 июля и сообразил, что стрельба из-за великой не прекращалась именно потому, чтобы отвлечь на себя все внимание вражеских летчиков. Ведь впервые они могли явственно видеть, куда сыпать свои бомбы. Вот тут-то и нарвались настянутые сюда зенитные дивизионы. Видимо, не только он один заметил этот постоянный маршрут лаптежников и подготовил им горячую встречу. — Ура! Древний русский победный крик гремел в траншеях, перемешиваясь с руганью и воплями. Казалось, красноармейцы сошли с ума, когда один из ненавистных местеров спикировал на позиции зениток и тут же вспыхнул, окутанный жгутами трассеров, И точно такие же блестки потянулись ко многим вражеским самолетам. Видимо, крупнокалиберных пулеметов было много, как бы не полусотня. Совершенно невероятное число в представлении Власьева. В полку, как он знал, было только по три ДШК и три установки с четверенных максимов на грузовике. «Четыре!» «Нет, пятый уже!» Власиев прижал окуляры. В небе происходило невероятное. Летевшие, как на параде, девятки мгновенно смешались. Вражеские бомбардировщики стали хаотично рассыпаться по всему синему небу, уходя в стороны от смертоносных разрывов. Некоторые юнкерсы уже стали сбрасывать вниз черные капли бомб, преждевременно избавляясь от всего тяжелого груза, что мешало им маневрировать. И тут же в окулярах замелькало. В первую секунду показалось, что вражеские самолеты раздвоились. Оторвав бинокль от глаз, Власьев онемел от радости, не в силах поверить развернувшейся в лазурной синеве хватки. «Ура! Дайте им, соколы, просраться!» Советские истребители он увидел впервые. Причем в огромном числе, никак не меньше вражеских самолетов. Невероятно много. Столько, наверное, и не мыслилось. Астроносцы истребки атаковали сверху, со стороны Солнца. Вот почему их никто не увидел. То-то ему показались странными мошки на нем. Разглядеть в них самолеты, да еще в бинокль, при удобном ракурсе он не смог. Что ж говорить о вражеских летчиках? что вряд ли могли что-либо разглядеть из-за толстого стекла кабин, тем более если глаза устремили на вожделенную цель на земле. Власев завороженно смотрел на огромный клубок воздушной схватки, в котором и понять ничего было нельзя в первые мгновения. Но потом всем пришло понимание. Красноармейцы научились различать своих и чужих. Вот со скулящим воем устремился к земле лаптежник, растягивая за собой длинный хвост черного дыма, Радостные крики гремели над траншеями, все приветствовали эту победу. Но тут же раздавались проклятия и ругань, когда, закрутившись в воздухе, рухнул на землю лабастый шачок. Немецкие истребители явно изнемогали в схватке, не в силах прикрыть нещадно избиваемых лаптежников, что уже удирали на запад, поспешно сбрасывая бомбы. Надо отдать должное их пилотам. Пикировщики не впали в панику. Сбиваясь в группы, они огрызались пулеметным огнем от И-16, что атаковали со всех сторон. Однако появление курносых чаек, что добрым десятком неожиданно выскочили из-за леса, пройдя над ними, чуть не задевая верхушки деревьев, и стремительно набросились на юнкерсы, оказалось той соломинкой, что сломало хребет верблюду. Уцелевшие местеры бросились на утек, их преследовали ястребки, рассыпавшиеся группы лаптёжников принялись буквально расстреливать в небе и шачки, и бипланы. Чёрные длинные дымы рухнувших самолётов и белые купола парашютов расчертили и покрыли пронзительную голубизну. И не успел Власев осознать картину всего произошедшего, как его привёл в чувство окрик комбата. «Лейтенант! Атака через четверть часа! Первыми пойдут танки, мы за ними! Перед нами огневой вал! Все понял?» «Так точно, товарищ майор!» «И смотри, парашютистов не побей! Там могут быть и наши, а немцев брать в плен!» «Все, давай, Власьев, готовь своих!» «Не промешкай!»